Глава 9. Мишка по стела, куда мне следовало попасть, оказался в трёх шагах от редакции Дом Солнца. Но я поняла это лишь изрядно погружив по маленьким молочкам с односторонним движением. Навигатор упорно твердил: "Направо, направо", и я послушно поворачивала руль, тихо злясь на тех Кто придумал решить проблему пробок в перегруженном мегаполисе не при помощи строительства современных эстакад и организации разумной работы светофоров, а просто понавесив повсюду знаки, запрещающие поворот налево. И на мой дилетантский взгляд, чтобы хоть слегка облегчить ситуацию на трассах, надо строго-настрого запретить гаишникам самим переключать красные и зелёные сигналы. Как только дорожные полицейские начинают руководить транспортным потоком, жди беды. Въехав наконец на нужную улицу, я рассердилась. Проще было дойти пешком, потратила бы 3 минуты, а не полчаса. Я запарковала джип на подземной стоянке и поднялась на первый этаж торгового центра, где раскинулся магазин Мишка постела. Кафе Голодный рыцарь оказалось почти пустым. Я удивилась данному факту, но сев за столик и раскрыв меню, сразу поняла, что посетителей отпугивают цены. И не удержавшись, сказала подошедшей официантке: "Дорого у вас. Чай стоит 700 руб. У нас элитный сорт. Заварку собирают вручную на горе Гималая, именно там выращивают чай под названием Жемчужина Переней", снисходительно пояснила девушка. "Будете заказывать? Если предпочитаете обычный чай из пакетика, то рядом с нами открыта кондитерская. У них средний счёт около 200 руб. Попробуй лучший изысканный напиток, улыбнулась я. И правильно, одобрила подавальщица. Чего дерьмом наливаться? Толку от него ноль. Простите, вы мне не поможете? смущённо спросила я. Забыла мобильный в машине, а мне очень позвонить надо. Нет ли в кафе обычного стационарного телефона? Есть в кабинете директора, приветливо ответила официантка. Но вообще-то посторонним туда нельзя. Я быстро расстегнула кошелёк. Хотя для хорошего человека можно сделать исключение, добавила девушка мгновенно, спрятав в карман какетливо во фартучка приятна шуршащую купюру. Пошли. Очутившись в крохотной комнате, я взяла трубку, демонстративно подёргла носом и засмеялась. Хотите, угадаю, какими духами пользуется ваша начальница? От телефона пахнет парфюмом Чёрный лес. Ну почему некоторые женщины обожают выливать на себя сразу целый пузырёк? Официантка поморщилась. Точно подмечено. У меня с свекровь такая. Утром искупается в духах, выхожу спросоне на кухню и задыхаться начинаю. Только у нас шеф мужчина. Я старательно изобразила удивление. Он использует дамский парфюм Говорят, сейчас это модно. Олег Михайлович вообще не душится. Забеспокоилась девушка. Надо мне трубку протереть. Недавно одна посетительница, так же как вы, звякнуть просила. От неё аромат остался. Случайная неполная бринетка с кудрявыми волосами и в ярко-зелёном платье, поинтересовалась я. Официантка засмеялась. Совсем не угадали. Помню, что блондинка, а больше ничего сказать не могу. Я её не разглядывала. Девушка и девушка. Я стараюсь не смотреть на посетителей, иначе с ума сойдёшь. У меня в руках вновь оказался кошелёк. Как вас зовут? Даша, ответила собеседница, и я протянула ей купюру. Сумма увеличится вдвое, если вы подробно расскажете, что тут делала та блондинка. А вы кто? Испуганно осведомилась дария. Адвокат по разводам, представилась я. Моей доверительнице изменил муж. Конечно, брак лопнул. Теперь дама хочет материально наказать супруга за рулившего налево. Та, что у вас крутилась и есть разлучница. Все мужчины одинаковые, вспыхнула Даша. Домой придут, чужими духами пахнут, а начнёшь расспрашивать, зляться, орут. Я на работе в одной комнате с тремя бабами сижу, от них весь провонял. Девушка попросила разрешения позвонить из нашего офиса. Я ей свой мобильный предложила, но она ответила: "Ой, нет, не пользуюсь ими. От них рак мозга развивается". Ну и отвела я клиентку в кабинет директора. Она пару секунд с кем-то говорила, сказала: "Всё сделала, как велели", и отсоединилась. Потом заказала на вынос два стакана латте с ванильным сиропом, дала мне конверт самый обычный бумажный и попросила: "Сюда скоро придёт моя подруга, отдайте ей, пожалуйста, это письмо и скажите: «Пусть ждёт на парковке на минус третьем уровне, никуда не уезжает». «Странная просьба», — не скрыла я удивление. Даша махнула рукой. «А я привыкла. Народ вокруг сумасшедший. Если б сумку закрытую передать попросили, никогда б не взяла. А в конверте, да ещё не запечатанном, что плохого. И девушка мне за услугу две тысячи дала. А насчёт телефона смешно. Рака головы от мобильника только старухи боятся». «И что?» Пришла знакомая той блондинки. Спросила я: "Да?" подтвердила Дарья. Взяла конверт, заклеила его, выслушала про парковку, спросила, есть ли тут почтовый ящик. Я ответила: "Да, у центрального входа", и она ушла. "Когда это было?" официантка нахмурилась, вспоминая. "Точно время не назову. Первая пришла э с утра, вторая, наверное, за полчаса до вас. Адрес на послании случайно не запомнили?" наседала я. На лице Даши появилась улыбка. Только улица. Она смешно называется Собачья площадка. Никогда про такую не слышала. Интересно, долго подружке первой девчонке в гараже сидеть пришлось. Там так неприятно, в особенности в самом низу. Посетители торгового центра туда редко спускаются. Предпочитают на первом, втором уровне останавливаться. И за рулить удобно, и народу вокруг много. А на минус третьем почти всегда пусто. Лично мне там страшно. Когда идёшь к тачке, кажется, что из пустых боксов кто-нибудь выскочит. Бр. Заехать не просто, надо миновать два очень крутых поворота. Чуть зазеваешься в стену впечатаешься. И зачем блондинке понадобилось подругу в такое опасное место посылать? Та могла бы в кафе спокойно её подождать. Дарья поёжилась. Не надо опасаться гаража, приободрила я её. Там небось ведётся видеонаблюдение. «Чссс!» — официантка поднесла палец к губам. «Большой, но давно всем известный секрет. На нашей парковке камер нет, хозяева сэкономили. Ну, это до поры до времени, пока кого-нибудь под землей не ограбят, и он на торговый центр в суд не подаст». «Но я видела камеры, когда парковалась», — возразила я. «Му лежи!» — махнула рукой Даша и засмеялась.